«Бор, я ведь тебе говорил, я инструмент, а не наставник. Тебе предстоит самому научиться пользоваться всем, что у тебя есть». Бесстрастно объяснил он. «Да я уже все перепробовал, ничего не получается». Попытался оправдаться я. «Учись. Использовать. Все». Сказал мне человечек, подмигнул и отключился. Что бы это только значило. Я свернул окно баре и задумался, что у меня есть. Есть борей, то бишь фил, есть знания из различных баз, есть сила, есть нейросеть, скафандр. И вот что мне тут может помочь? Вроде все, что приходило в голову, перепробовала. Может быть, я неправильно пробовал, как-то не так. Думай, голова, думай шапку куплю. Ничего в голову не лезло. Видать, придется сдохнуть тут в толще песка. «Да хер вам! Я найду выход! Слышь ты, Скин, найду!» «Фил, базы сила, нейросеть, скафандр, я! Фил, базы сила, нейросеть, скафандр, я! Фил, базы сила, нейросеть, скафандр, я! Научиться использовать все. Еще и жрать хочется. Воды тоже немного осталось. Похоже, это все-таки конец». Вдруг в голове вспыхнула догадка подмигивающий железный человечек. Это ведь не просто так, это подсказка. Он же мне прямо сказал «Я инструмент». А инструментом надо научиться пользоваться. Я все-таки тупорез. Нажал на кнопку с буквой «Б». Как только появился Фил, я сразу же его озадачил. «Произвести анализ обстановки. Подготовить варианты решения проблемы попадания в забучий песок, исходя из имеющихся ресурсов». «Провожу анализ».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 освоение навыка ментального поиска живых организмов применение навыка поиска живых организмов освоение навыка ментального контроля на найденном существе применение навыка на найденном существе приманивание существа двигаться за существом в создаваемом пространстве закрепившись энергетическими жгутами за тело существа покинуть опасный район зыбучих песков вот видишь железяка можешь когда хочешь я обрадованно рассмеялся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 Мне это не особо подходило, а вот прием проникновения в эти самые мысли мог мне помочь. Поиск нужной ментальной волны, по которой Псион или Эспер шел как бы по дороге в мозг цели. Задачка непростая, если учесть, что нужная мне творюга приличных размеров дикая и далеко не мирная. Время от времени я отвлекался от попыток и делал глоток воды из контейнера. В один не очень прекрасный момент...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 Вошел в резонанс с энергией воды и начал притягивать ее. Она очень не хотела ко мне идти, и я усилил нажим. Она стала приближаться ко мне. Ближе. Ближе. Наконец я стал отчетливо ее ощущать. Постарался глубже проникнуть в это создание. В голове стали мелькать какие-то неясные образы. Никаких картинок, только волны и шумы. А эти правда? Откуда глаза у подземного жителя?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 Я начал ощущать сдвиги своего тела в пространстве песка. Есть! Получается! Работает! Вот такой я наездник на червях! Ха -ха Внезапно по нервам ударило чувство опасности. Я попытался расширить сферу поиска и найти ее источник, но не успел. Я только успел увидеть, что из глубины на меня несется что-то огромное. Пиздец, успел подумать я, и оказался вместе с пойманным мною червем в пищеводе другого червя только размером он был, наверное, с поезд. Меня тащило вслед за привязанным ко мне глистом. Теперь я понял, что в первый раз мне попался просто малек. Пищевод этого монстра был диаметром метра три, и в него вместе с нами набилось много песка. Он извивался и проталкивал нас глубже и глубже. Вот сейчас настала пора паниковать. «Я хочу обратно в зубучие пески, там тихо и спокойно. А! -а, -а! Из чего стал сужаться, и на нем появились шипы. Тело моего скакуна начало натыкаться на эти шипы, и во все стороны полетели ошметки кожи и внутренностей. Скоро настанет и мой черед попасть в эту мясорубку. Пока еще мой скафандр держался, но это явно ненадолго. От шока я забыл про все, чему я учился, и на автомате держался за своего червяка. В голове стрельнул: что же я творю? Сам себя затаскиваю глубже. Я отцепился от червяка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 Глубже в глотку лезть тоже не вариант. Там, скорее всего, будет жопа. Сука, жопа гигантского червя. И скин под люка, если я выберусь отсюда, ты мне за все ответишь. Значит так, прапор, не бздеть, — сказал я сам себе. Прорвемся. А как? А так. Сформировал энергетическое лезвие и начал прорезать стенку пищевода. Она оказалась толщиной метра полтора, если не больше.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 как же быстро учит этот полигон. Два дня назад я бы и песчинку не поднял, а сейчас вон в кишках иноземного монстра путешествую». Я начал все лучше и лучше видеть своей сферы Я уже мог сказать, где нахожусь и как устроен скелет этой твари. Это все-таки не дождевой червяк, а у него просто должен быть прочный костяк, и наверняка очень крепкая кожа или оболочка, или что там у него снаружи. Я продирался к внешней поверхности червя в надежде, что смогу ее прорезать. Внезапно я увидел в сфере поиска что-то необычное. В районе третьего позвонка было какое-то свечение. Странно. Больше во всем теле я ничего подобного не чувствовал. От меня до этого странного образования метров двадцать. Да, я идти задолбай сквозь эту мешанину. А вдруг там что-то интересное? Сказал мне внутренний прапорщик. А ведь правда, полчаса туда, полчаса сюда роли уже не играют. Из пищевода выбрался, а тут внутри я в относительной безопасности. Я начал двигаться по направлению к этой аномалии. Метров через десять я стал испытывать странные ощущения. Меня тянуло к этой штуке и тянуло все сильнее и сильнее. Вызвал Фила, дал команду на анализ. Ответ меня озадачил. От этой штуки шел сильный ментальный фон.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 Не думал о последствиях, я просто жадно поглощал, не в силах себя контролировать, эту мерзость. Как только она закончилась, я стал понемногу приходить в себя. Отбросил пустой орган и закрыл шлем. Дал команду Филу на анализ своего состояния и поведения. Регистрируя активный пси псиметаболит неизвестного состава, наблюдая увеличение выработки энергии пси-ядром,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 «Используй все на полную мощность и побыстрее», — затараторил железный дровосек. «Все ядро изменяется. Ничего подобного не должно было быть. Этот метаболит убьет нас. Бор! Скорее!» Я рывком расширил сферу поиска и понял, что она стала в два раза больше. Теперь я мог ощущать все в диаметре 300 метров. Обратился к храну и понял, что этого мало. Тогда я начал тянуться к мозгу этой твари, где бы он ни был. Глубже, сильнее.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 и врубил динамический псищит на весь свой возможный максимум. Во все стороны от меня брызнулась слизь, и червя разорвала пополам вместе моего нахождения. Просто Не Невдалеке извивалась задняя часть червя, головы же практически не осталось. Я стоял на ошметках внутренностей, костей, песка, по колено в слизи. «Есть!» — проорал я. Да, сука! И даже не из жопы! Бросил взгляд на уровень энергии и обомлел. Практически опустевший хран опять наполнялся. Что же мне делать? Значит, этого мало. Нужно больше. И тогда я стал расширять сферу поиска. Все шире и шире. Я искал. Я сильно хотел найти. Найти этот гребаный, сбрендивший искин. Сфера поиска расширилась на километр. Пять, десять, сто. Вот она, медленно расширяясь, охватила планету, и моя голова начала лопаться от обилия информации, но я нашел. На орбите планеты медленно двигалась космическая станция. И там я нашел его. И он это понял. Здравствуй, воина рай! Нашел меня, значит? Да, сука, я нашел тебя, придурок. Какого хрена ты меня сюда забросил? «Ты, падла, был в жопе у огромного червя? Был, я спрашиваю!» Орал я на него. «Такого в моей базе данных еще не было. Занесу для дальнейшего использования». Просто ответил Скин. «Давай возвращай меня назад!» «Претендент должен сам покинуть полигон. Могу дать маркер». На мою нейросеть пришел файл. «Прыгай. Теперь ты сможешь». «Так вот оно что. Я должен освоить телепортацию».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 Сопоставлялись все методики, и вот на свет появилась моя собственная. Я протягивал энергетическую струну между точками пространства и, разложив себя на энергоны, пересылал их по этой струне, а в конечной точке собирался в обратном порядке. Уровень энергии в хране подобрался к критическому значению, и я решился. Попытка всего одна. Три. Два. Поехали.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 внутри меня появилось тревожное предчувствие. «Мне нужно вернуться домой, на Землю, иначе может случиться беда». От размышлений меня оторвал голос Эскина. «Ты созрел, воин. Я горжусь таким потомком. Более десяти тысяч циклов назад я дал разрешение на оцифровку своего сознания и с тех пор был бессменным хранителем полигона Звездной Гвардии Империи Арай». Сквозь меня прошли тысячи гвардейцев, и далеко не все смогли с честью пройти полигон. Ты смог. Преклони колено, звездный гвардеец. Я медленно опустился на одно колено. У меня почему-то исчезли все кровожадные идеи о месте и скину. За исключительные успехи в прохождении подготовки и высокие показатели проведения испытаний на полигоне Борислав Ветров, он же Борвинд. Включается в корпус звездных рейнджеров. Гордись, воин. Также от себя лично дарю тебе рейдер дальней разведки. Он ждет тебя в ангаре. Давно ждет. Пользуйся всем, что у тебя есть с умом, рейнджер. Арай навсегда. Мой род сам по себе ответил. А рай навсегда.